Глубоко в лесу. Тут пролегла огненная тропа. И у тебя возникает вопрос, почему? Никто о ней не говорил. Никто не готовится к празднику, как обычно бывало. И огненная тропа намного длиннее, чем всегда. Ты спрашиваешь себя, зачем все они собрались? Почему никто не жарит мясо и не печет печенье или хлеб? Не расставлены столы. Никаких красивых флагов сломанного ифтала, благословляющих огненного бога Зарила. Никакого ощущения праздника. Там Сарадис, и ты стараешься не дрожать. Пытаешься не показать страх, потому что, знаешь, она ненавидит слабость. Они все ненавидят слабость. Они выбивают слабость из тебя. «Иди сквозь огонь!» — кричит Сарадис. «Это испытание стойкости. Тот, кто предал Зарира, будет поглощен пламенем». Эти слова тебя пугают.